Глава 34. Фаза инерции. Золотая осень цивилизации. После пережитых потрясений люди хотят не успеха, а покоя. Они уже научились понимать, что индивидуальности, желающие проявиться во всей оригинальности – представляют для соседей наибольшую опасность. Однако избежать ее можно, если сменить общественный императив. Достаточно лишь измыслить или вообразить идеального носителя наилучшего стереотипа поведения, пусть даже никогда не существовавшего, и потребовать от всех, чтобы они ему подражали. В древнем мире на этой основе был создан культ царя как бога. Начало этому мировосприятию положил еще Александр Македонский, которому египетские жрецы объяснили, что он сын бога Аммона, которого эллины отождествляли с Зевсом. Александру это понравилось, но его полководцы категорически отказались принять такую версию, как оскорбительную для родителей Александра, Филиппа и Олимпиады. Однако идея заглохла только на время. Она возродилась при преемниках диадохов и особенно в Риме после августа. Правители стали требовать для себя тех почестей, которые полагалось воздавать богам. Это значило, что образ правителя, даже не его индивидуальные качества, а те, которые связаны с должностью, обожествлялись. Тем самым они становились образцом для подражания, обязательным для всех подданных. Римляне великолепно понимали, что на престол всходили негодяи, убийцы, лгуны, которые, как люди, заслуживали только удара кинжалом в живот. Но принцип божественности Цезаря они ставили обязательным условием благопристойности и лояльности к порядку. А память о кровавых веках надлома была столь ужасна, что любая гарантия порядка казалась желанной. В новое время, 17-19 века, аналогичный принцип нашел воплощение в образе джентльмена, честного и воспитанного человека, которому полагалось подражать по мере сил. Уклонение от подражания осуждалось даже не законом, А общественным мнением этого давления было достаточно. На Востоке часто предлагалось следовать примеру какого-либо почитаемого героя древности. От этого дело не менялось. Короче говоря, преследовались все проявления самобытности во имя посредственности, которая становилась идеалом. Однако процесс шел медленно. Для людей, не желавших отказаться от своей оригинальности, оставались сферы искусства и науки, казавшиеся безобидными. Поэтому те, кто в XVI веке хватался за шпагу, в XVIII сидел дома и писал трактаты – Ценные, если автор был талантлив, и бессмысленные, если он был графоманом. А так как последних всегда больше, то создались огромные библиотеки, наполненные книгами, которые некому и незачем читать, и это называется «Рост культуры». Аналогичное положение сложилось на Дальнем Востоке, вступившем в инерционную фазу в X веке. В Китае это эпоха Сун, оставившая огромное количество предметов искусства, не столь гениальных, как те, которые уцелели от эпохи Тан, но еще более виртуозно выполненных. В Тибете монастыри наполнялись книгами, переведенными, а чаще переписанными с древних оригиналов. Конечно, на этом фоне появлялись гении, мыслители, ученые, поэты, но их было не больше, чем в жестокую акматическую фазу. Зато они имели хороших учеников, а их концепции резонанс. Например, желтая вера учителя Дзон Хавы. 1355-1418 годы интеллектуально обогатила не отдельные консорции или секты, а целые народы – монголов, ойратов и часть тибетцев. В Византии ту же роль играли афонские старцы XIV-XV веков, идеи которых, не принятые в деморализованном обреченном Константинополе, нашли отзвук в Великороссии. Но довольно примеров, ясно, что инерционная фаза этногенеза, спад пассионарности этнической системы и интенсивное накопление материальных и культурных ценностей проверим наш вывод на нейтральном индикаторе смене стереотипа поведения на уровне романно германского суперэтноса: От мира христианского к миру цивилизованному. Было бы удивительно, если бы такое грандиозное явление, как смена стереотипа поведения в масштабах суперэтноса не было бы до сих пор не замечено, не описано. Нет, сделано и то, и другое, хотя абсолютно с иных позиций, чем наши, и в иной системе понятий и терминов. Не беда, термины иной системы отсчета всегда можно перевести в свою – Прямые наблюдения от этого ценности не теряют. Вернер Зомбарт написал этюды по истории духовного развития современного экономического человека, где поставил вопрос, каким образом докапиталистический человек, то есть естественный человек, превратился в обывателя, мещанина, пошляка, наблюдаемого ныне повсеместно. До появления капитализма по зомбарту до XII-XIV веков исходной точкой хозяйственной деятельности является потребность в благах. Сколько человек расходует, столько он и должен заприходовать. СНОСКА. ЗОМБАРТ. БУРЖУА. МОСКВА. СТРАНИЦЫ 7. Девятое. Дальнейшие ссылки на это издание даются в тексте. Конец сноски. А больше накапливать может только дурак. Однако есть два класса — богачи-сеньоры и масса народная, но разница между ними не так уж велика. Сеньор, постоянно рискуя жизнью, получает много благ, и тут же их транжирит на пышные охоты, пиры и прекрасных дам. Копить деньги незачем, все равно в ближайшей войне убьют». А если не в этой, то в следующей. Поэтому те дни, когда сеньор жив и здоров, он проводит в удовольствиях. Крестьянин имеет столько земли, сколько ему нужно для прокорма себя и семьи. Ремесленник обладает здравым смыслом, чтобы не работать больше того, сколько необходимо для зарабатывания на веселое житье. Такие люди, если бы они увидели Рокфеллера, сочли бы его безумцем. Но средневековые европейцы не считали сумасшедшими обладателей шелковых платьев и золотых украшений. Сокровища они ценили, и ради них не щадили жизни ни своей, ни чужой. Но они ценили красивое золото, а не деньги, которыми они начали увлекаться только с XII века. Тогда возникает страсть к прибыли, которая до этого наблюдалась только у евреев. Страница 23. Алчность овладела сначала католическим духовенством, потом горожанами и, наконец, целыми странами, но не в равной степени И в разных вариантах. Иногда она осуществлялась путем грабежа заморских стран, иногда путем торговли, что было тоже рискованно. Иной раз путь к богатству шел через презренное ростовщичество, частью через получение выгодных должностей и тому подобное. Но всегда руководящим стимулом деятельности было безотчетное стремление к обогащению, которого до этого времени почти не наблюдалось. Можно было бы предположить, что алчность возникает при появлении возможности ее удовлетворить. Зомбард отвергает тезис, по которому капиталистический дух создается самим капитализмом. Страницы сто 150 сто пятьдесят. Он также не согласен с Вебером, что есть связь между протестантизмом и капитализмом. Взамен всего этого Зомбард видит причину развития капиталистического духа в душевных предрасположениях, унаследованных от предков. Страницы 155-156, то есть в переводе на привычный нам научный язык эти наклонности – наследуемый признак. Значит, существуют особые буржуазные натуры, которые Зомбард – подразделяет на «предпринимательские» и «мещанские». Страницы 157-163. Первые – отважные авантюристы, основатели капитализма, вторые – унылые, умеренные, аккуратные клерки, заполняющие своей массой пустоту, образовавшуюся после гибели их предшественников. Согласно Зомбарту, Предрасположение к капитализму просматривается не только на уровне персоны или организма, но и на уровне этноса. Это убеждает его в биологической природе данного явления. Страница 165. К этносам со слабым капиталистическим предрасположением он относит кельтов и готов, ниже которых стоят только испанские иберы, которые были чужды очарованию, оказываемому золотом, на почти все народы. Страница 167. Этносы, склонные к капитализму, разделены на два сорта – народы героев и народы торгашей. Страница 167. К первым зомбард относит римлян – норманнов, лангобардов, саксов и франков, а тем самым англичан и французов, ко вторым — флорентийцев, шотландцев, лоулендеров и евреев, страница 169 а также фризов, которые в самую раннюю эпоху считались умными, ловкими, торговыми людьми, страница 170-я. Это последнее нужно зомбарту для того, чтобы объяснить торгашество голландцев и шотландских лоулендеров, ибо есть предположение, что Нижняя Шотландия заселялась, между прочим, и фризами. Славян и греков зомбард не рассматривает, очевидно, считая их, в отличие от евреев, не европейскими народами. Это показывает, что в поле его зрения лежит не географический регион, а суперэтнос. Данная особенность делает его анализ интересным для нашей темы, ибо он описывает, по сути дела, фазу надлома как переход от акматической фазы к инерционной. Но, считая народы этносы стабильными системами, подразделениями рас вынужден объяснять торжество – мещанского духа в Тоскане примесью этрусской крови, хотя этрусские исчезли в IV веке до нашей эры, а Флоренция стала мещанской в XV веке нашей эры. Уже этот пропуск в 2000 лет настораживает и заставляет перейти к критике концепции. Полагаю, что наблюдения Зомбарта верны, но Интерпретация их неудовлетворительна. Иберы — древнейший пласт европейцев, находившийся уже в римское время в гомеостазе. Видя только конечную фазу этногенеза, нельзя судить о предшествующих. Потомки торговых этрусков — корсиканцы. Они давно потеряли навыки предков и еще в XIX веке предпочитали вендету торговли. О кельтах мы писали ранее, а вот перечисленные зомбартом народы торгаши все обладают одним общим признаком – высокой степенью метисации. Тоскана лежала к северу от Рима, через нее прошли только лишь после X века швабы-гибеллины, анжуицы-гвельфы, испанцы, французы, австрийцы, и все рассеяли свой генофонд по популяции тосканцев. Шотландский Лоуленд — зона контакта между скоттами, англами, норманами-викингами и баронами-французами, которых туда сажали английские и шотландские короли, ибо там была неспокойная граница. Низовья Рейна — область Фризов тоже место этнического контакта германского, романского и кельтского населения. Только этот признак и является общим для всех народов торгашей по Зомбарту. Но его достаточно. Можно и к их числу добавить также Южную Италию и Андалусию, что Зомбарт, видимо, просто упустил. Картина не изменится. Разница между сеньорами и предпринимателями не так уж велика. Те и другие пассионарные но в разных модусах. Первые тщеславные, вторые алчные, но эти различия несущественны, и, что важно, те и другие резко... Отличный от мещан-клерков подлинных носителей капиталистического духа, который, на наш взгляд, является всего лишь оскудением первоначального творческого накала, всегда возникающего при пассионарном подъеме. Мещане осуждают сеньоров лишь потому, что хотели бы, но не могут быть такими же. У Зомбарта, страница 273. Они последовше творческого взлета, от которого у них осталась только страсть к наживе, то есть это особи гармоничные и даже субпассионарные. Страница 278. Но из этого вытекает, что перед нами обычный энтропийный процесс, похожий на остывание горячего газа, превращение его в воду, а затем в лед — под коим можно понимать состояние гомеостаза – предел процесса любого этногенеза. А теперь положим наблюдение зомбарта на схему этногенеза, предложенную нами ранее. В ix 11 веках, когда капиталистического духа в Европе еще не было, не было и активной этнической метисации. Люди жили мелкими этническими группами, оформившимися недавно и сохраняющими свою самобытность. То, что эти новорожденные этносы состояли из различных расовых компонентов, значения не имело. Стереотипы поведения у них были оригинальны. Задачи, стоявшие перед тем или иным этносом, были общими для каждого его члена. Пассионарность равна проявлялась во всех слоях населениях, вследствие чего социальные состояния были текучие, трусливые феодалы гибли, а доблестные вилланы становились либо рыцарями, либо свободными горожанами. В XIII-XV веках наблюдается разделение. В монолитных этносах идет усложнение социальных систем, укрупнение в королевстве, Выброс излишних пассионариев в крестовые походы или в соседние страны, столетняя война. А в зонах этнических контактов появляются и богатеют торгаши. В акматической фазе, а еще больше в фазе надлома, они живут за счет раздоров, пользуясь покровительством правителей. Но постепенно они набирают силу и производят второй переход – к инерционной фазе, наиболее для них удобной. Эта фаза им так нравится, что для нее выдумали почетное название «цивилизация», состояние, по их мнению, бесконечное. Как мы уже знаем, любое изменение агрегатного состояния среды требует большой затраты энергии, в нашем случае пассионарности. Как всякая энергия, пассионарность действует при разности потенциалов. Эта разность может возникнуть либо за счет пассионарного толчка, явления природного, либо за счет тесного межэтнического контакта, где пассионарность одного этноса превышает пассионарность другого. Результаты будут разными. Деструкция природных ландшафтов отмечена лишь во втором варианте, что было показано на ряде примеров. Вместе с этим надо отметить, что деструкция в антропогенных ландшафтах отнюдь не правило, а печальное исключение, к счастью, довольно редкое. Ведь если бы было иначе, то за 50 тысяч лет существования неоантропа все геобиоценозы были бы уничтожены, и сам человек погиб бы от голода на обеспложенной земле. Следовательно, надо признать, что воздействие человека на биосферу идет в двух противоположных направлениях – жизнеутверждающем и жизнеотрицающем. В XVI-XVIII веках «Остывание романа германского суперэтноса идет быстро. Пассионари уезжают в колонии и либо гибнут там, либо возвращаются больными». Особи гармоничные упорно работают дома, на своих полях, в мастерских, канцеляриях, университетских аудиториях. Им некогда бороться за преимущества, практически для них обременительные. И тут-то место, освобожденное пассионариями, занимают торгаши, флорентийские менялы, услужливые дипломаты, интриганы, авантюристы. Они местному этносу чужды. Но именно потому крайне удобно для венценосцев, особенно тогда, когда у них вообще нет родины. И вдруг им на благо УАТ строит паровую машину, и за этим следуют самые разнообразные технические усовершенствования. Города укрупняются, становятся полиэтническими, человек начинает жить без связи со своим этносом, иногда поддерживая с ним только далекий контакт. Тут-то и проявился капиталистический дух европейца, так хорошо описанный и оплеванный зомбартом. Но почему это так легко удалось? Только потому, что, говоря фигурально, вода остыла и замерзает. Вот когда она замерзнет вся, то есть когда наступит фаза обскурации, торгаши, бактерии, пожирающие внутренности этноса, погибнут, а от этноса же еще может остаться реликт. Цивилизация и природа Предложенное здесь понимание этногенеза было бы субъективным, если бы у нас не было шкалы для сравнения. Но она есть. Это история антропогенных ландшафтов, то есть история взаимодействия техники и природы через механизм, называемый «этнос». В описываемой фазе отношение людей к окружающей их природной среде резко меняется, опять-таки за счет снижения пассионарного напряжения этнических систем. Как бы ни свирепствовали пассионарии, но в отношении кормящей нас природы торжествующий обыватель – явление куда более губительное. В этой фазе риск никому не нужен, ибо необходимые победы одержаны и начинается расправа над беззащитными. А что беззащитнее благодатной биосферы? Объявлено, что человек — царь природы, и он стал брать с нее дань спокойно и планомерно. Хлопковые плантации покрыли некогда зеленые холмы Диксиленда, южные штаты США, и через известное довольно короткое время превратили их в песчаные дюны. Прерии распаханы, урожаи огромные, вот только нет-нет, да и налетают пылевые бури, губящие сады и посевы восточных штатов вплоть до Атлантики. Промышленность развивается и приносит громадные прибыли, а Рейн, Сено и Висла превратились в сточные канавы. Это сейчас, но ведь и раньше было то же самое — За 15 тысяч лет до нашей эры на земле не было пустынь, а теперь куда ни глянь пустыня. Мы уже показали, что не набеги тюркских и монгольских богатырей превратили в песчаные барханы берега Эдзингола, Хотаньдарьи дарьи и озеро Лобнор. Это сделали планомерные работы земледельцев, думающих об урожае этого года, но не дальше. Такие же трудящиеся крестьяне взрыхлили почву Сахары и позволили самумам развеять ее. Они же засоряют окрестность своих поселков промышленными отходами и бутылками, а ядовитые химикалии спускают в реки. Никакие пассионарии до такого не додумались бы никогда. А гармоничным людям ничего невозможно объяснить, да и стоит ли, ведь это не последняя фаза этногенеза. И точно так же ведут себя этносы, имеющие за плечами огромный багаж, накопленный предками культуры. Любые технические достижения сами по себе, без участия людей, не влекут за собой прогрессивного развития, хотя могут разрушаться от постоянного воздействия губительного времени. Египет Древнего Царства и Шумер имели более высокую культуру земледелия, нежели Египет Нового Царства и Ассирия, покорившая Месопотамию. Видимо, дело не в вещах, а в людях. Вернее, в запасе их творческой энергии, пассионарности. Поэтому технику и искусство можно рассматривать как индикаторы этнических процессов, своего рода кристаллизацию пассионарности минувших поколений. Но, ну, может быть, мы злоупотребили политической историей в географическом трактате. Ведь принято считать, что история и природовидение столь далеки друг от друга, что сопоставления их не оправданы. Джон Стюарт Коллинс в книге «Всепобеждающее дерево» пишет, «Святой Павел был прав, призывая гнев Божий на головы жителей Антиохии. Правы были и другие пророки, проклинавшие города. Но поступая правильно, они руководствовались ложными мотивами. Суть греха была не в его моральной стороне, он относился не к теологии» а к экологии. Чрезмерная гордыня и роскошь не навлекли бы кары на людей, зеленые поля продолжали бы плодоносить, а прозрачные воды нести прохладу. Какой бы степени ни достигли безнравственность и беззаконие, высокие башни не зашатались бы, а крепкие стены не обрушились бы. Но люди предали землю, данную им Богом для жизни. Они согрешили против законов земных, разорили леса и дали простор водной стихии. Вот почему нет им прощения, и все их творения поглотил песок. Сноска цитируется по Дуглас, «Трехсотлетняя война», страница 161, конец сноски блестящее, но неверно. Безнравственность и беззаконие в городах, прилюдье расправы над лесами и полями, ибо причина того и другого снижение уровня пассионарности этносоциальной системы. При предшествовавшем повышении пассионарности характерной чертой была суровость и к себе, и к соседям. При снижении Характерно человеколюбие, прощение слабостей, потом небрежение к долгу, потом преступление. А привычка к последним ведет к перенесению права на безобразие с людей на ландшафты. Уровень нравственности этноса такое же явление природного процесса этногенеза, как и хищническое истребление живой природы. Благодаря тому, что мы уловили эту связь, мы смогли бы написать историю антропогенного, то есть деформированного человеком ландшафта, ибо скудость прямых характеристик природопользования у древних авторов может быть восполнена описаниями, нравственного уровня и политических коллизий изучаемой эпохи. Именно динамика описанной взаимосвязи – предмет этнологии, науки о месте человека в биосфере. По сути дела, мы описали проявление – микромутации, которую можно охарактеризовать как восстановление равновесия, нарушенного пассионарным толчком. Последний отражается на природе региона не менее, чем на людях, его населяющих. Избыток энергии ведет к появлению новых потребностей, а, следовательно, и к перестройке вмещающего ландшафта. Примеры этого были приведены ранее. Нам сейчас необходимо обобщить их и определить их их направление. Как правило, для первой фазы характерно стремление к благоустройству. Люди, живущие в начальных фазах этногенеза, не представляют себе, что и их систему ждет конец. А если такая идея кому-либо взбредет в голову, то его никто не захочет слушать.